симфония. Звучат турецкие напевы, в них вплетается русская шарманочная разлука. И вдруг загорается Константинополь в вечерним солнце. Стоит необыкновенного вида сооружения, вроде карусели. На нем надпись. Стой! Сенсация в Константинополе! Таракани, бега! Русская азартная игра с дозволения полиции! Турчанки, греки, иностранные моряки в белом... Чернота. В черкеске без погон. Янычар! Сбоит сон пятый. Чернота, выпивший, несмотря на жару, и мрачный, торгует резиновыми чертями, тещиными языками и какими-то прыгающими фигурками сладка, который у него на животе. пити красного комиссара мадам мадам аштефур вот анфан мадам волонфэт надер 50 сынкам мадам сынкам ой бопагаледер афэлэр Ах, чтоб тебе! У тебя детей никогда не было. Гензи, Гензи! Ступай в горе! Господи! Да чего же сволочной город? Марья Константиновна. Да-да. Ах, Мария Константиновна, видите ли какое дельце. Что вам, Григорий Лукьян? Нельзя ли сегодня в кредит поставить на имя Помилуйте, Григорий Луфьянович, не могу я. Ну что, я жулик, что ли, какой? Или фармазон константинопольский, или неизвестный вам человек? Ну можно же, кажется, поверить генералу, имеющему свое торговое дело рядом с бегами. Так-то оно так. А спросите-ка сами Артура Артуровича. Артур Артурович? В чем дело? Кому я понадобился? Чем могу? Видите ли, я хочу попросить... Нет, Что это за хамство? Почему ты скрылся, прежде чем я сказал? Я же знаю, что вы скажете. Интересно, что? В кредит никому. Вот скотина. Клоп по вас ползет. Снимите. Да ну его к черту, и не подумаю снимать, совершенно бесполезно. Пускай ползет. Он мне не мешает. Ах, город! Уж каких я городов не перевидал, но такого! Да, видал я великолепные, мировые города. Какие же это города вы видали? Господи, а Харьков, а Ростов, а Киев. Киев город. Марья Константиновна, так лавра пылает на горах, а Днепро про. Неописуемый воздух, неописуемый свет, травы, склоны долы, сеном пахнет. На Днепре чертарой. И помню, какой прелестный бой был под Киевом. Очаровательный бой. И тепло было. Марья константинна солнышко, тепло, но не жарко. Да. И вши, конечно, были. Вошь, вот это я вам скажу, насекомое. и ну какие вы гадости говорите, Артур. А почему гадости? В насекомых тоже надо разбираться. Ваш животное военное, боевое, а клоп паразит. Ваш ходит эскадронами в конном строю. Ваш кроет лаваль. И тогда, значит, будут громаднейшие бои. Артур! Что вы все кричить? Да. Смотрю я на тебя, Артур, и восхищаюсь. Не человек-то, а игра природы. тарака и царь. Везет тебе. Вообще ваша нация везучая. Если вы опять будете проповедовать здесь антисемитизм, я вообще прекращу беседы с вами. Да тебе чего? Ты же говорил, что ты венгерец. Тем не менее. Вот я и говорю. Везет вам венгерцам. Ну вот что, Артур Артурович, хочу ликвидировать свое предприятие. 50. Чего? Пиастров. Что ты, насмешки, что ли, надо мной строишь? Я штуку продаю за 50. Ну и продолжай. А вы, значит, будете продолжать кровопийствовать? Я вам не навязывался. Счастливый вы человек, Артур Артурович, что не попались мне в Северной Таврии. Ну, здесь, слава богу, не Северная Таврия. Газыри серебряные. Хочешь? Газыри вместе с ящиком 2 лиры 50. А. А -а -а. На Ири. Получите. Мария Константина, я вас попрошу, голубушка. Ой, как не знаю. Марь Константина! Да. Пять часов. Мы начинаем. Я поняла. Пожалуйте, господа! Бесед Там Бега Открытый <свят> Невиданная нигде в мире Русская азартная игра Драканьи ига, <свят> Кур де Корсо-дель-Пиателло, рейс оф Кокросс. Любимая забава покойной императрицы в царском селе. Ле-Музуман-преферет, Ля де ля-де-фан императриц а царское село. Заезд первый. Бегут. Номер первый, черная жемчужина. Номер второй, фаворит. Янычар! Третий, Баба Яга. Четвертый, Не плачь, дитя. Серый в яблоках таракан. Пятый, Рыжая подагра. Шестой, Хулиган. Седьмой, Пуговица. Ай, Бэк, Господа, жульничеству никаких шансов. Тараканы бегут по открытой доске с бумажными наездниками. Тараканы живут в закрытом ящике под наблюдением профессора Казанского императорского университета, еле спавшегося от рук большевиков. Жульничеству никаких шансов. Итак, господа, к началу. Мария Константиновна, да, да. нам да. на две да. нам, да. 50 пятьдесят, да. на Янычара да. и Единая Светлана. на какой номер? Второй номер. Второй звон. Ну, по Побежали! Янычар сборит! Как это сборит? Этого быть не может. Кто-то подкупил Артурку, чтобы погульцу играть. Говорит, трясёт все пьян как судя. Сюза! Артурка поил я на чар, мило. Мило, я на чар поит. Где это вино, я на чар поил? О! Убить Артурку мало. Убить Артура! Ну, публика! Ну, публика! А поил на чар видели пьяного таракана где? Да, Венчар Турку! Марья Константиновна, вызывайте полицию! Ударяет черноту, тот падает.